Глава 72. В прямом хватаю Гризельду за руку. Давайте, помогите, приказываю садовнику. Он радостно берется за второй локоть женщины. А как иначе, когда еще конкурента можно будет устранить? Вы вы что делаете? Я честная женщина! Куда вы меня тащите? Начинает гласить Гризельда. К стражникам. Там разберутся, честные вы или не очень. Ага, как же! Они никогда не верят простым гражданам, когда к ним аристократа приходят. Да они меня сейчас без суда и следствия в темницу посадят и забудут, кто я и что я. И кормить будут раз в день пустой похлебкой. А больше никакие гости мне не светят. Вы подозрительно подробно осведомлены о распорядке дня в местной темнице. Уже приступали закон? Прищуриваюсь, внимательно наблюдая за выражением лица женщины. Н нет. Тут же бледнеет она. Я нет. Родственница сталкивалась. Ее не слушали, а она просто с искрой, необученная. Вот случайно заставила буханку хлеба к ней в руки прилететь. А разве виноват ребенок? Нет. Так стоп, резко останавливаюсь. Вот мы и нашли родственницу Мэй. Или скажете, вашу племянницу зовут как-то по-другому? Но ответить Гризельде не дает Мэрилин. Она обычно рассудительная и разумная не по годам. Но никогда дело касается данных ей обещаний. В этом случае она вполне себе ребенок. «Ты мне обещала три яблока в сиропе, а мы уходим с площади. Где ты дальше их купишь?» – произносит девочка. Гризельда пользуется тем, что мы с садовником отвлекаемся, резко вырывается и убегает. Довольно быстро, чего я не могла предположить от ее комплекции. «Упустили!» – садовник рассекает воздух кулаком. «Как так?» «Ничего, главное, мы все выяснили». На удивление, я спокойна. «Действительно, загадка решена». «Преступление можно считать раскрытым. Правда, Оскар пока не с нами. Но я знаю, куда мы сейчас отправимся его ждать». И Гризельду заодно. «Держи свои яблоки. покупая лакомство у ближайшей торговки и сую Мерлин. Теперь идем и быстро». «Куда мы теперь, мадам? К стражникам?» подает голос садовник. «Если честно, ожидала, что он уйдет под шумок. Очень уж он не хотел с нами возиться». «Нет, давайте снова в гости к Гризельде». «Раз вы еще здесь, проводите нас, пожалуйста, а потом можете быть свободны». «Я не только провожу, мадам, я еще и с вами останусь», — восклицает мужчина. «Как я отправлюсь домой, не узнав, чем дело закончилось? Моя Нэнс меня три шкуры сдерет, если я не расскажу ей, что сделали с Гризельдой». Сомневаюсь я, что мы с ним будем что-то делать, но решая не разочаровывать его раньше времени. В конце концов, у всех своя планка ожиданий». Доходим до дома Гризельды, и снова милые невинные дитя открывают нам дверь без вопросов. Ох, ничему некоторые не учат своих отпрысков. Здравствуй еще раз, мы к твоей маме. Нагло протискиваюсь внутрь. мэрлин и садовник за мной. Ее нет, а чужим нельзя в дом. Впервые пугается девочка. Чтобы чужие в дом не заходили, нужно им не открывать. Произношу назидательно и закрываю за нами дверь. Не волнуйся, мы не обидим. Нам только родственники твои нужны. «Мэй, знаешь? Твоя двоюродная сестра?» «Знаю», — растерянно кивая дитя. «Только она точно не придет. Она давно из дома ушла, еще после того, как в темницу попала. А мама не смогла оставить у нас, чтобы дядя не ругался. Он служитель света, очень строгий. Может на день рождения вместо подарка наказать, если посчитает, что поведение в этом году было плохим». «Сочувствую», — коротко киваю. «И спасибо за недостающий пробел в информации». Мы здесь на диванчике разместимся. Не обращай на нас внимания. Кстати, а отец твой где? Так его тоже нет. Ушел еще раньше Мэй, сообщает бесхитростно девочка. Что за город? Сплошные семейные неурядицы. Или и у нас так, я просто мало общаюсь с людьми. Мэрилин с аппетитом поедает свое яблоко, и я понимаю, что хочу есть. Можно и мне одно? Я потом тебе еще куплю, прошу ее. Ох, как всегда. Она закатывает глаза. «Держи». «Спасибо», — киваю. «И я голоден», — жалобно скулит садовник. «А вы вообще могли к своей Нэн идти? Она бы нормально накормила». Качаю головой. «Держите». Беру третье яблоко у мэрлин и вручаю мужчине. «Ты мне десять таких будешь должна! А еще булочки обещала!» Возмущается племянница Оскара. «Договорились». Время тянется мучительно медленно, и я не замечаю, как засыпаю а пробуждаюсь от странного скрежета в дверь. Сразу настораживаюсь. Разве будет хозяйка взламывать свой замок?